Глава сороковая. Грег в деловом костюме стоял у окна и смотрел вдаль. Рэйван почему-то не к месту подумала, что военная форма смотрится на нем гораздо лучше. Он не проронил ни слова, пока охрана не закрыла дверь и девушка не села. «Знаете, Рэйван!» – раздался глубокий, сильный голос канцлера, полный разочарования. Я привык никому не доверять в этом мире. Вы были единственная, от кого я предательства не ждал. Он по-прежнему смотрел в окно, как будто ему физически больно было увидеть девушку. У меня только один вопрос. Почему? Ходжес развернулся и посмотрел ей прямо в глаза. Казалось, он желает считать ответ где-то непосредственно с подкорки ее мозга. Рэйвен не отвернулась и не зажалась. Она сама удивилась тому, что ее голос звучал спокойно и уверенно. «Я не предавала вас ни на минуту, ни делом, ни мыслью. Мои действия не могли нанести никакого вреда ни вам лично, ни Интегре. Я продолжаю вас считать своим другом, но я не могла допустить, чтобы другой мой друг при этом пострадал. Если бы я бездействовала, то перестала бы себя уважать». А что дало вам основания думать, что Джарат в опасности? Я видела, как Пьемонт забрал его в медицинский блок тайно, предварительно отпустив охрану. И когда я прибежала к нему за помощью, Джарат уже был без сознания. Раз вы увидели, почему вы сами не пришли ко мне и не рассказали? Рейван смутилась и потупила взгляд. «Я не была уверена, что это не ваше распоряжение». Потом она резко подняла глаза и продолжила горячо и быстро. «Грег, Джаред – очень порядочный человек. В чем бы его ни подозревали, я уверена, он не мог совершить ничего бесчестного. Если факты подтверждают обратное, значит, его просто подставили. И если бы такая ситуация возникла бы с вами...» Я бы сделала то, что сделала и для вас. Девушка вся покраснела, закусила губу и отвела глаза в сторону. Грег продолжил на нее изучающе смотреть. В этом мешковатом вязаном свитере Рэйван была такой домашней, беззащитной и независимой. Она приняла свое собственное решение, совершила поступок и не стыдилась его и готова была принять последствия. В сидящей перед канцлером молодой женщине казалось, не было и следа той робкой, затюканной отцом девочки, которую он впервые увидел. Разве не этого Грег хотел, пытаясь вырвать ее из-под влияния Ивара? Канцлер неожиданно для себя самого тепло улыбнулся. — Мне будет очень не хватать вашего общества, Рейвен, но в свете последних событий Вы понимаете, что я вынужден отозвать свое предложение? Похоже, на Интегру грядут смутные времена, и это будет лучше для вашей же безопасности. Официально мы предъявим делегации Китаны обвинение в попытке шпионажа и предписание покинуть Интегру в ближайшие три часа. Отцу же лучше сказать, что высылка – моя реакция на ваш отказ от брака. Если Ивар узнает о вашей настоящей роли в событиях, боюсь, результат в первую очередь для вас будет крайне негативный. И идите собирать вещи, Рэйван. И я искренне желаю вам счастья. Ходжес, подойдя ближе, протянул девушке руку. Рэйван встала, ответила на рукопожатие и уже не выдержав, у самой двери обернулась. Сэр канцлер. «А с Джародом все в порядке?» Она не могла спросить напрямую про всех. Вдруг Ходжес не знает о вмешательстве Ника и Селены и думает, что парень каким-то образом сбежал сам. Или не сбежал. «Он жив, и это все, что я могу пока сказать». Рейвен кивнула и вышла. Незнание судьбы Ника и Селены тревожило и давило. Впереди маячили гнев отца и изоляция на Китане, но, кажется, впервые она не боялась своего будущего. Канцлер вздохнул. Если бы Рейван кинулась что-то выдумывать, оправдываться, обвинять, он бы убедился в своей правоте. Но сейчас, после прямого разговора, пришло понимание и облегчение. Ее недальновидный поступок был вызван любовью к близким, состраданием. Грегу было приятно сознавать, что он в девушке не ошибся, но с ситуацией надо было разобраться до конца. Приведите задержанного из зала заседаний, скомандовал он охране. А никола селиграсси канцлер еще час назад не знал почти ничего. Собственно, и лежащее сейчас на столе досье поведало немногое. Стремясь ослабить контроль семьи, парень поступил в университет Соха, вел тусовочную жизнь, но при этом учился отлично. Факультет IT-технологий, специализация программирования. Из семьи теснее всего общался с Джародом, Постоянной девушки нет, компрометирующей информации нет. «Ну что ж, это все только буквы. Сейчас посмотрим, что ты на самом деле за человек», — подумал Ходжас и кивнул заглянувшему гвардейцу, чтобы заводили. Парень вошел, смело оглядел кабинет и остался стоять. Ходжес поморщился. «Снимите с него наручники. Уверен, мы сможем пообщаться, как культурные люди». Потом он жестом показал Нику на стул. Тот молча сел. Итак, давай сразу к делу. Ты взломал систему безопасности главного государственного учреждения Интегры. Подделал правительственный автомобиль. Незаконно проник в здание в составе группы лиц. Угрожал бластером канцлеру планеты. Даже если трибунал ограничится этим, как думаешь... Какое предусмотрено наказание? Я в курсе. Бесцветным голосом ответил Ник, безучастно смотря в окно. Каким образом ты завербовал мисс Манслоу? Я никого не вербовал. Вообще не знал, что она на планете. От Ходжеса не укрылась, как парень едва заметно вздрогнул. А если мы возьмем твой ком и ком мисс Манслоу? «Что мы увидим там?» Ник неопределенно пожал плечами. Канцлер, конечно, не мог знать, что пока парню надевали наручники на парковке, он успел запустить скрипт, на комы и, и Селены ушли самораспаковывающиеся сообщения. После этого мозги всех трех аппаратов превратились в труху. В необратимости воздействия от своего вируса Ник был уверен. «Хорошо. Мисс Манслоу ни при чем. Но у вас должен был быть союзник здесь, внутри. Кто он?» «Никого. Я подключился через ретрансляционный спутник. Ходжес не знал, действительно ли такое возможно, и поставил себе в голову напоминалку. Уточнить. Допустим. И в этом я вам поверил». А как же участие Селены? Никак. Я просто не смог ее заставить не вмешиваться. Канцлер сел за стол прямо напротив задержанного. Посмотрите мне в глаза, Николас. Парень повернулся, но не в силах выдержать давление, быстро отвел взгляд. Но канцлер успел разглядеть страх, сожаление, что-то еще. М да... «Не жарод, на такого чуть надави и лопнет, и канцлер решил додавить. А теперь я вам расскажу правду. 3 июня, в день вылета вашего брата, с Интегры пропало неимоверно ценное оборудование, аналогов которому нет. Назовем его «Прототип». Селени удалось так обставить ситуацию что цепочка совпадений привела к Джароду, поэтому его и задержали для выяснений. Но уже вскоре появились реальные данные о прямом участии Селены в хищении. Сперва ушлая девица использовала вашего брата, потом, не сумев проникнуть в дом правительства самостоятельно, вовлекла и вас. Так два брата оказались жертвами лжи, манипуляций. «И обстоятельств! Максимум светит депортация!» Ник не реагировал. Ходжес выдержал небольшую паузу. «Что молчите? Вы ничего пока не спросили?» Голос Ника был растерянным. Канцлер с хлопком выложил на стол лист бумаги и ручку. «Пишите, как все было. Вот прямо сначала, когда вы теперь узнали правду» как вас обманом втянули в преступление, как Селена разработала план. И чтобы вас не тревожила совесть, обещаю, Селена как женщина высшей меры избежит, даже выйдет досрочно, лет через десять. У нас гуманное государство. Хотя такие продажные твари заслуживают смерти. Но, увы, закон есть закон. Ник, робко взяв ручку, посмотрел по сторонам, будто обдумывая, и начал писать. Канцлер терпеливо ждал. Снизу дату и подпись не забудьте. Ник расписался и пододвинул к канцлеру лист. Ходжес начал читать и уже на середине удовлетворенно хмыкнул. Его лицо повеселело. «Э, э, «Вы все это готовы подтвердить на трибунале?» — Да, — ответил Ник тихо. Наш разговор пишется с камеры. — Да, — повторил Ник чуть громче. — Хорошо. Канцлер вызвал охрану и распорядился отвезти задержанного в номер Леграса, а оттуда доставить девушку. Ник встал со стула, но сразу уходить не стал, замялся. — Вы хотите что-то еще спросить? Да. «Совсем затравленно», — произнес Ник. «Если можно, не показывайте этот лист с Канцлер согласно кивнул. Это и так не входило в его планы. В комнату до Ник вошел, как и был без наручников. Брат так и лежал на кровати без сознания. Стояла капельница. селена, сидящая возле него, вскочила. И было подалась Нику навстречу, Но что-то ее остановило. Парень посмотрел на нее глазами побитой собаки и отвел взгляд. Отошел в сторону и сел на стул. Гвардеец показал Селени на выход. В кабинете Ходжеса охранник сразу начал снимать с девушки наручники. «А может, не надо?» – неожиданно спросила она. «А то вцеплюсь вашему канцлеру в физиономию. Придется снова надевать». Гвардеец растерялся и вопросительно посмотрел на Ходжаса. Тот кивком подтвердил. «Снимать!» Потом поморщился. «Я думал, у девушки Джареда будут лучшие манеры!» Селена без приглашения прошла и села на стул. Закинула ногу на ногу, руки скрестила на груди. Как будто ее не на допрос привели, а наоборот, она жаждет получить извинения. А я думала... Деловые партнеры Реда не такие подлецы. По-видимому, нас обоих постигло жестокое разочарование. Канцлер усмехнулся и отвернулся лицом к окну. — Хотел бы услышать вашу версию событий. Официальный, ничего не выражающий тон. — Мою версию! — задохнулась от возмущения Селена. — Вы похищаете дорогого мне человека! «Удерживаете его в плену? Нарушаете общегалактические законы? Пытаете? И еще намереваетесь получить какие-то комментарии?» «Пропустим демагогию». Ходжес повернулся к столу, оперся о него кулачищами и рявкнул. «Я хочу знать, как вы смогли попасть в здание правительства?» Селена не то что не отпрянула она даже поддалась вперед, глядя канцлеру прямо в глаза ногами. Игра в гляделке затянулась, ни один не собирался уступать. Я понимаю, что вы бы не справились без Николаса. Он технический гений. Однако Николас утверждает, что именно вы разработали план, помогли найти соучастников в здании, откуда-то достали пароли. Вы же предложили обратиться к Рейвен. Кому? И без того большие глаза девушки расширились. У меня нет ни одной знакомой с таким именем. Ух, и как же правдоподобно! Восхитился про себя Ходжес. Внешне его лицо оставалось абсолютно каменным. Допустим, Николас также дал показания, что вы его принудили сотрудничать шантажом. «Что расскажете Джароду? Канцлер достал из папки снимок и положил перед девушкой. «Это ложь!» Селена отшатнулась. «Подделка!» «То есть Николас вам помогал добровольно?» Девушка замерла, как будто взвешивая варианты ответа. «Я требую адвоката!» «Вы не в том положении, чтобы требовать, но вы мне, как ни странно, симпатичны!» И я раскрою карты. Канцлер снова отошел к окну. Вы совершили тяжкое преступление. Незаконное проникновение в здание правительства Интегры. Угрожали оружием. Но все обошлось. Дело можно было бы спустить на тормозах. Но тогда руководство страны будет бледно выглядеть перед общественностью. Кто-то должен ответить за произошедшее. Вариантов два. Первый. Мы предъявим обвинение вам, Джароду и Николасу. Всем троим. Но ну и Интегри, честно говоря, совсем не резонно страивать против себя с Индастри. Поэтому второй вариант мне нравится больше. Вы возьмете все на себя, а Джарод с Николасом, как свидетели, будут просто депортированы. «Вы гарантируете их безопасность?» С Селены слетел весь опломб, и даже голос стал тихим и мягким. Ходжа свернулся к столу и положил перед девушкой лист и ручку. «Пишите признание, и они через полчаса будут на пути в космопорт. Напишу сразу, как получу подтверждение, что они улетели с планеты, и им ничего не угрожает». А вдруг вы потом передумаете? Вряд ли для вашего трибунала есть разница, но я даю честное слово. Канцлер задумался, барабаня пальцами по столу. С другой стороны, и мне, и вам важно, чтобы в безопасности оказался именно Джарат. Вы умная девушка, и будет жалко подписывать смертный приговор. Селена вздрогнула, но промолчала. А ведь Николас принимал очень активное участие и вас оговорить пытался. Если разделить наказание, то вам, как соучастнице, приговор удалось бы значительно смягчить. «Думаете, я не понимаю, что вы делаете?» — четко спросила девушка, с вызовом вздернув подбородок. Канцлер посмотрел на нее взглядом, выражающим недоумение. «Вы играете со мной, как кот с мышью. Что вам на самом деле нужно? Вы предложили варианты, и я выбрала. И Ред, и Ник покидают Интегру. Я подписываю признание. Все, это окончательное решение». И Селена встала, давая понять, что дальше разговаривать она не намерена. Канцлер задумался. «Может, вы и правы?» «Сейчас я увидел еще одну возможность. Официально будет объявлено, что после прокола с прототипом я тайно нанял людей, поручив им проверить брешь в охране. Они выполнили свою работу и прямо сейчас будут сопровождены в космопорт. Виктория заправлена. Разрешение на взлет я представлю. Вы улетите все втроем». И мне все равно куда, но как можно дальше от Интегры. Гарантировать отсутствие преследования я вам не могу. Я канцлер, но не бог». Селена была так поражена, что у нее аж приоткрылся рот. «Но зачем вы это делаете?» Канцлер впервые улыбнулся. «В этом деле у всех свои мотивы, не правда ли?» Селена шла назад по коридорам, как оглушенная. Она уже совсем не понимала, что вокруг нее происходит. В один момент ей угрожают смертной казнью, в другой свободно выпускают с планеты. Собственно, прокручивая в голове разговор, она вообще от вопроса к вопросу теряла логику. Ник старался ее оговорить. Ерунда! А в фотографии... Зачем вообще было тратить время и их подделывать? И все-таки почему Викторию решили выпустить или не решили? И это очередная уловка. Поставили жучки и отправят слежку. И Ник сам не свой. Ему-то что сказали? Так, погруженная в мысли, она и дошла до комнаты. Распахнула дверь и... Ред сидел на кровати, склонив голову и массировал виски. Селена мигом оказалась рядом, упала на колени, обхватила капитана руками, уткнулась своим лбом в его лоб и разревелась. Руки Реда переместились на щеки девушки, как слепые, бывают, пытаются на ощупь понять, тот ли перед ними человек. «Это ты! Это правда ты! Я тебя помню!» «Помню!» — с облегчением шептал капитан, хотя совсем не был уверен, что обнимающая его девушка не плод больного воображения. «Рэд, посмотри на меня! Прошу, посмотри!» Рэд слегка отстранился и, казалось, с усилием открыл глаза. «Я так часто видел тебя во сне, но это был лишь образ!» Крайне примитивный по сравнению с тобой настоящий. Селена рассмеялась сквозь слезы. Ну, хочешь, я скажу что-нибудь сложное? Перпетуум мобили, аракисовский прецедент, когнитивный диссонанс. Сны так умеют? Определенно нет. На измученном лице парня появилось какое-то подобие улыбки. Я извиняюсь, позвал Ник который непонятно, когда успел подойти и теперь переминался рядом с ноги на ногу. — Но нам дали всего пять минут на сборы. — Бро, тебе в этой комнате что-то надо? Ред отрицательно покачал головой. — Тебе отдали рюкзак? — удивилась Селена, поднимая глаза на Ника. — Сам шокирован. А еще комы наши, и Джерри, и вот. Он протянул Селене лист. Там убористым шрифтом были напечатаны рекомендации для дальнейшего лечения Реда. «Тебе помочь забраться на носилки». Ред попытался встать, но сразу закружилась голова, и тело повело в сторону. Ник вовремя подхватил брата. «Так, давай без геройств, ложись и поехали», – строго сказала Селена. И, как ни странно, капитан подчинился. Ребят под охраной погрузили в аэрокары и повезли в космопорт. На трапе Виктории один из гвардейцев даже протянул Нику бластер Реда. — Кто-то из вас понимает, что тут происходит? — шепотом спросила Селена. Но оба брата промолчали. Ред, в конец обессиленный, висел на плече у Ника. Как только оба шлюза закрылись... Капитан скомандовал. «Виктория, проверь исправность всех систем, заполненность бака и наличие инородных объектов на борту». «Ты волнуешься за жучки?» — уточнил Ник, провожая брата в лазарет. Ред мотнул головой. «За взрывчатку!» И Селена не была уверена, что это шутка. «Ред в таком состоянии не сможет пилотировать яхту!» Постаралась девушка шепнуть Нику. «Я еще не умер и все слышу», – парировал капитан. «Ник со взлетом и простым маршрутом справится. Давайте в скрутку, а завтра по ситуации определимся». «В твоем состоянии в скрутку?» – возмутилась девушка. «До нее лететь часов десять. Я прямо сейчас лягу в капсулу. Она компенсирует». «Виктория!» Как только Ник выставит курс, включи охранную систему. Капсула, почувствовав пациента, тут же зафиксировала на нем взлетные ремни и приступила к диагностике. «И ложитесь потом спать», — совсем слабым голосом добавил Ред. «Нам завтра надо очень о многом поговорить. Я пойду запущу системы и свяжусь с Лисом». — сказал Ник и ушел в кабину. Селена продолжала стоять возле капсулы. До старта в любом случае было не менее десяти минут. — Можно я останусь здесь, с тобой? — робко спросила она. Положение сидя — не лучший вариант для восстановления сил. — Иди к Нику, — проговорил капитан, не открывая глаз. Селена поколебалась но все же проговорила. Если тебе показывали фотографии, то это фальшивка. Показывали. Я знаю. Не надо оправдываться. Почему тогда ты меня гонишь? Сэл, мне звездец как плохо. Я даже не полностью уверен, что вокруг меня явь, а не бред лежащего в психушке. Я люблю тебя и не хочу, чтобы ты меня таким Видела. Селена расстроенно кивнула и ушла в кабину. Ред открыл глаза и повернул информационный монитор так, чтобы видеть данные можно было только ему. В бегущей строке был длинный перечень текущих проблем организма и предложения по лечению. Капитан нажал «ввод». Шанс благоприятного исхода оценивался как 64%. Ред не был уверен, что доживет до вечера.